Глава девятая Я даже не сразу поняла, на что именно ответил отказом генерал. Нет, не против отдать, нет, не отдам. И так я разволновалась, что умудрилась на ровном, в общем-то, полу наступить на крошку гальки или чего-то подобного и с хрустом поскользнуться. Расшифровки ответа я уже не слышала, потому что Альгиз, прошипев мне «бежим-с», поспешила прочь от этого места. А без змейки я бы не нашла дорогу в свои покои, поэтому пришлось пожертвовать любопытством и припустить за фамильяром. Что ж, ответ Уруса я узнаю сегодня, думала я, пока бежала вслед за золотым хвостиком. Если к ночи меня заберут к принцу, значит Урус оказался вовсе не тем благородным рыцарем без страха и упрека, каким я его себе представляла. Когда мы вернулись, я все еще, борясь с дыханием, приложила руку к грязному камню и закрыла тайный ход. Плюхнулась на диван и прикрыла глаза, пытаясь прийти в себя. Внутри клокотало раздражение, смешанное со злостью и страхом. Не привыкла я еще к тому, что женщины здесь лишь средство удовлетворения мужчин. Бесправные куклы, вся жизнь которых ценна лишь тем, насколько хорошо женщина может услужить своему господину. Но почему я не попала в мир, где женщин уважают и ценят? Уже в который раз мысленно воскликнула я, так же мысленно заламывая руки. Несмотря на ясную погоду и жару, я буквально физически ощутила, как из углов ко мне потянулись мрачные тучи, холодные, мерзкие, желая поглотить полностью в своей беспросветной тьме. Рано голову повесила. Прошелестело рядом, и я вздрогнула. Ну обрадуй меня, Съехидцы ответила я. «Скажи, что ты видишь будущее, и меня там ожидает только хорошее?» Альгиз подозрительно долго молчала, вглядываясь в мое лицо, а затем, взмахнув хвостом, все же ответила. «Не ведаю будущего, с, но жить будешь долго, с...» я вздохнула. Долго оно в казематах, в мою идеальную картину жизни не вписывалось. Но что взять со змеи?» если та и знает больше, чем сказала, не откроет мне всю информацию. Но почему в фамильяры мне досталось это шипящее, свистящее нечто, а не милый пушистый котик? Подумала и тут же устыдилась своих мыслей. Альгиз, хоть и была весьма сварлива и ворчлива, но уже успела мне помочь, и даже не единожды. Не стоило забывать о благодарности и превращаться в эгоистичную злую стерву. И только я открыла рот, чтобы сказать змейке что-нибудь приятное, как в дверь покоев постучали. Обед? Или нетерпеливый принц решил не ждать вечера? «Война, Сиаин! Это я!» — проговорили у порога, и я выдохнула. Это была всего лишь колфа. «Проходи, ясык!» — кивнула я, мой желудок вдруг вспомнил, что не против еще перекусить. После монастырского меню очень хотелось чего-то более живого. Ягод, фруктов, сладкой сдобы. Вместе с ясык в мои покои вошла обезличенная служанка в многослойной одежде. Молча поставив круглый поднос на столик, та выгрузила несколько блюд. Поклонилась мне и к и просеменила к выходу. — Сейчас вернется со щербетом, — кивнув в сторону двери, пояснила к алфа а теперь рассказывай как прошел ваш визит в храм я даже удивилась когда то мы успели с колфой так сдружиться что она столь по лезет в мою душу но улыбка язык была такой искренней а глаза лучились добром что я не решилась ответить грубостью хотя откровение че с ней тоже не спешила да рассказывать особенно нечего я пожала плечами посетили мою келью в надежде что я что то вспомню встретились с монахами и служителями зашли в храм богини-матери. Я старалась перечислять без эмоций, чтобы Калфа не догадалась, сколько всего скрывалось за равнодушными словами. Не хотелось никого пускать в самое сокровенное. Пока я не могла доверять никому в этом мире, даже генералу Альгиз. Что уж говорить о Калфе, кто знает, кем подкуплена и кому на самом деле прислуживает эта внешне дружелюбно настроенная девушка». Я все еще помнила о подставе в бане, и Зинке, королеве Гарема, и о тех, кто жаждал моего провала. Нет, расслабляться рано. Жаль, Ясык поникла, расстроенная, что я не выдала ей увлекательных подробностей. Но в любом случае вмешательство генерала в твою судьбу уже знак хороший. Не упусти момент, Айнаси Аин. Да на что вы все намекаете?» — воскликнула я, устав от этих замечаний о привязанности ко мне генерала Сан-Елина. «Все?» — девушка удивленно вскинула брови, а я прикусила язык. «Вот только поздно». «Ага», — пояснила я. «Рехим ага?» — намекнул, что Урус, генерал Сан-Елин, ко мне настроен весьма благодушно. «Ох уж эти аги!» — язык закатила глаза. «Благодушен! а Аин!» «Если ты не сглупишь, то можешь стать первой кадын генерала». «А у него уже есть кадын?» — спросила я, ощутив неприятный укол в сердце. «Нет, скажи нет», — мысленно взмолилась я, даже не утруждая себя анализом своих внезапных чувств. «У нашего генерала», — словно издеваясь надо мной, не спешила отвечать язык «А сама-то как думаешь?» «Ух, вот никогда не любила эти провокационные вопросы». «Если бы я хотела знать свои мысли, то обратилась бы к внутреннему «я», а не интересовалась у других». «И все же», — с нажимом ответила я, — «есть или нет?» колфа выдержала паузу и рассмеялась. «Ох, Аин, и ты попалась на удочку, Сан-Елина. Сколько бедняжек уже подарили ему свои сердечки, вот только...» «Только не томи!» «Нет, Аин, у генерала нет кадын». И своего а Айалара тоже нет. Хотя это порой и вызывает шепотки во дворце. Мало кто на самом деле сомневается в мужественности генерала. Скорее, не понимают его и завидуют. Я слишком очевидно расслабилась, потому как я ссык, снова звонко рассмеялась. Ну и пусть, ревновать красивого мужчину не преступление. Особенно если на этого самого мужчину возлагаешь важные планы по спасению своей жизни. И тут вспомнила слова богини. «Нет, ну кто я такая, чтобы спорить с волей богов? Раз надо быть рядом с идеальным красавчиком, так уж и быть буду. И даже действительно попытаюсь защитить его, сколь будет в моих силах. Пока Урус защищает меня, делать это даже приятно. А вот если передумает, то и я пересмотрю свои планы касательно его генеральшества». Больше мы с Колфой об Урусе не говорили. То ли девушка поняла, что я не настроена на откровение, то ли решила выждать, пока наша «дружба» окрепнет и перейдёт на следующий уровень доверия. Щербет, который принесла безликая служанка, оказался очень к месту. Я с удовольствием пообедала, и даже настроение моё поднялось выше на несколько отметок. А ещё захотелось возлечь на диванчик и сладко вздремнуть. Никогда не спала после еды, но тут что-то разморило будто кто-то посыпал природных релаксантов мою пищу. Последняя мысль несколько испугала. Я дождалась, пока Калфа уйдет, и с волнением позвала змейку. «Альгейс, ты где?» «Здесь я», прошипела золотая змея, показав недовольную голову между подушек. «Чего орешь?» «Меня не отравили?» случайно — случайно спросила я, чувствуя себя дурой. Но лучше перебдеть, чем после валяться где-нибудь на дне моря с мешком на голове. Спасибо сериалам, я была наслышана о способах избавления от неугодных девушек в гаремах». «Раньше подумать не могла-с», — ехидну точнила Альгиз, и мне резко захотелось запустить в змейку подушкой. «Лучше ответь», — буркнула я, всеми силами сдерживая раздражение. «Нет», — мотнула головой Альгиз, — «яда в твоей пищи нет -с. Но я уловила момент недосказанности в речах чешуйчатой, и это мне не понравилось. Но, не стала отнекиваться, альгиз и продолжила. Есть травы, расслабляющие, вызывающие сон. Вот, блин, пробормотала я себе под нос. И зачем? Сколько у меня времени, прежде чем я засну? Спросила и так сладко зевнула, что едва челюсть не свернула себе. Несколько минут покачав головой, ответил Альгиз. А зачем-с? Скоро узнаем-с. Слова змейки меня ничуть не успокоили. Неужели снова проделки гаремной королевишной Зинки? Сколько можно мстить за одну невольную ошибку? Местные женщины слишком жестокие и злопамятные. А вдруг, вдруг от не Зинка? Может, меня решили усыпить, чтобы доставить принцу на блюдечке Ох, нет, одно предположение страшнее другого. «Ты меня защитишь?» — с надеждой спросила я, чувствуя, как тело наливается тяжестью. Глаза сами собой закрывались, будто я не спала уже целые сутки. «Я буду рядом с...» — ничего не пообещав, — ответила Змейка. и Я заснула, мысленно протестуя всем своим обеспокоенным сознанием. «Рядом? Разве это должно было меня успокоить?» «Сомнительно. Еще страшнее то, что...» Пока я была в вынужденной отключке, я могла наблюдать за происходящим в комнате. Это похоже на бесконечный ночной кошмар, во время которого пытаешься проснуться, но тщетно. Липкий холодный пот пробирает вдоль спины. Мечешься, словно бежишь от маньяка, но застреваешь в трясине. И в конце просыпаешься с дико колотящимся сердцем и переизбытком адреналина в крови. Проснулась я резко. И то знакомое чувство, будто после забега по болотам, моментально захватило мое едва пробудившееся сознание. Открыв глаза, я с испугом обвела комнату. Странно, все те же стены, все та же мебель, даже змейка, застывшая у моего лица, та же альгиз. И что это было? «Что тут произошло, пока я спала?» — спросила, старательно пытаясь подавить зевок. «Кто-то приходил?» «Лучше спроси, сколько ты спала?» — прошепела Альгиз. «Сколько?» — я с опаской глянула в сторону окна. Многослойные шелковые занавески скрывали от меня цвет неба, но по ощущениям стояла глубокая ночь. «Через час рассвет!» — флегматично проинформировала меня Альгиз. «Гости были!» «Кто что делали?» — я вскочила с дивана и начала мерить нервными шагами периметр комнаты. Почему мне приходится всю информацию клещами из тебя вытаскивать? Ты же помогать мне должна, не чинить препятствия». «Успокойся», — прошепела змея, а мне почудился в ее тоне смех. «Была я и еще одна служанка». «Ясык вряд ли решилась на что-то плохое», — задумалась я. «А что за служанка? Хотя они все одинаковые. Лучше скажи, что делала служанка в моих покоях». «Принесла воду и щербец», — ответила Альгиз, — «и положила что-то в шкаф. Последние слова змеи меня заставили напрячься. Что такого могла положить служанка в мой шкаф, пока я спала? И была ли при этом в комнате ясык? Но спрашивать уже не стало проще самой проверить. Благо я уже знала, как открываются потайные дверцы местной мебели, помощи просить в этом не потребовалось». Я открыла шкаф, где хранились сложенные рулончиками наряды, которые мне выделили благодаря протекции генерала. «Осторожнее!» — прошепела Альгиз, но я не слушала ее, потому что среди аккуратных шелковых рулончиков я увидела это. Кольцо? Нет, это было настоящее произведение искусства. Искусная филигрань белого золота, россыпь небольших алмазов вокруг огромного каплевидной формы рубина. Невероятно красивое кольцо!» «И зачем оно у меня?» «Вряд ли столь изощрённым способом мне хотели сделать подарок, а значит, меня хотят подставить», — проговорила я, в последний момент отдёрнув руку от украшения. «Но зачем так глупо?» «Почему глупо?» — за моим плечом показалась глава Альгиз. Я и не заметила, как змейка забралась по моей спине и устроилась на мне, как на удобном кресле. «За кражу драгоценностей в Айоларе положено от сечения кистей рук!» Я машинально коснулась своих запястьей. «Ох, мамочки! И что теперь делать? И самое главное, как остановить этот поток гадостей в мою сторону? Ясно же, что служанка действовала по указке Зинки». «И что мне теперь делать?» — спросила я, глядя на Альгиз, как на свою последнюю надежду. «Я верну кольцо на место», — ответила змейка. «Удивим твоих врагов». Я кивнула, а сама ощутила, что так просто враги не отстанут. «Хорошо, сейчас мне помогает моя змея, если её не окажется в нужное время в нужном месте, и Зинка добьётся того, что меня казнят». «Нет, затягивать нельзя. Нужно нанести визит вежливости этой королеве гарема и дать понять, — что я не претендую на ее место, ее звание, ее противного принца. Ведь не за Уруса же она эту травлю устроила. Я вытянула руку, и альгис проползла по ней, как по мосту, к нужной полке шкафа, подцепила кончиком хвоста кольцо и вдруг замерла. «Что такое?» — спросила я, уже готовясь хвататься за сердце. И снова память услужливо подкинула многочисленные сцены расправ гаремных дев друг с другом, посредством отравленных тканей. Неужели помимо кольца мне в шкаф положили ещё один подарочек? Чтобы уже, так сказать, наверняка... «Не подходи-сссс», — змейка предостерегающе вильнула хвостом, останавливая меня. «Не Я заметила, что в местах, где золотая чешуя касалась красного шёлкового свёртка, тело Альгиз потемнело и словно потускнело. Неужели действительно яд? «Что там?» Я начала нервно заламывать руки, что мне вообще было несвойственно. Наверное, память тела включилась. «Как мне помочь? Что делать?» «Успокойся», — прошепела Альгиз. «Меня не так просто убить». «Значит, яд», — проговорила я, — все внутри похолодело. «Да что я сделала этим мегерам такого, чтобы они столь настойчиво желали мне смерти?» «Яд», — не стала отнекиваться змейка. «Мерз». «Альгизский, не смертельный, но тебя покалечил бы». «Вроде кислоты», — уточнила я и снова прикусила язык. «Ну что же я так себя выдаю? Ладно, Альгиз, а если с кем-то другим вот так ляпну? Вдруг здесь вообще нет такого понятия, как кислота? Кроме лимонной, конечно». «Не совсем», — качнула головой Змейка. «Но кожа твоя испортилась бы навсегда». «Вот гадины!» — прошепела я не хуже змеи. «Надо проучить их!» «Позже-с!» — прошелестела Альгиз, и мне почудилось, что сил моей змейки стала значительно меньше. «Я верну кольцо на место, а после оставлю тебя на день два Нужно залечить раны!» «Я могу тебе как-то помочь?» От жалости к фамильярчику у меня защипало в глазах. «Эта маленькая змейка получается...» ценой своей жизни спасла меня от страшной участи, быть оклеветанной и изувеченной на всю жизнь. — Да, — неожиданно согласилась Альгиз, и, клянусь, змея улыбнулась. — Не умри пока меня не будет рядом-с. Я не успела ничего ответить, потому как змея буквально на моих глазах исчезла в золотой пыльце, окутавшей ее тельце воздушным туманом. И только я закрыла створки шкафа, словно пришибленная продолжая думать о едва не случившейся трагедии, как в дверь моих покоев силы постучали. Я лишь открыла рот, чтобы спросить кого принесла нелегкая как двери распахнулись, едва не слетев с петель. На пороге застыла целая делегация во главе со сверкающей глазищей мизинкой я заметила, как первая кадын скользнула по моей фигуре разочаровано скривила губы. Конечно, она ожидала застать меня корчившейся на полу от боли с подкинутым перстнем в руке. Идеальная ловушка, если бы не моя альгис За спиной королевы Айалара высились двое мощных стражников, а за ними толпились аги и колфы, среди которых я заметила и своих верных слуг, Ясык и Рихимли. «Схватите ее!» Это она украла перстень, который подарил мне его высочество принц Хаин Нежис Инс Худай. Обыщите комнаты, и вы найдете украденное украшение у этой подлой воровки. Стражники, осторожно обойдя рыжую ведьму, подошли ко мне, угрожающие, брецая оружием. Сначала найдите доказательства. Я гордо вскинула голову, прекрасно зная, что они ничего не найдут. Осознание своей правоты вселило в меня уверенность и дало силы на ответную речь. «А после, когда вы ожидаемо ничего не найдете, я жду публичных извинений от вас, Кадын, Зина и Никто не смеет обвинить Аин в том, что она взяла чужое».